Глава 17. Очнулась я в незнакомом помещении с высокими широкими окнами, сквозь которые в лицо отчаянно лупили солнечные лучи. Стоило приоткрыть глаза, как от яркого света покатились слезы. Я снова зажмурилась, но ощупь нашла край одеяла и натянула его на голову. Стало немного легче, но потом загудела в висках так сильно, что я не смогла сдержать стон. «Выпей!» С меня сдернули одеяло, и в губы ткнулся холодный край чашки. Я послушно выпила. Жидкость была немного сладковатой, с мятным послевкусием. Вроде не отрава. Почему я подумала про отраву? Сквозь серую пелену пробивались какие-то разрозненные мысли и воспоминания. Я выпускница моей броха. Видящая. Что еще? Сестра, почему-то выглядевшая на десяток лет старше, чем на самом деле красивое белое платье и арка из свадебных цветов, пламя, подбирающееся все ближе, голодный звериный взгляд, черные, как ночь крылья, закрывающие собой небосвод, саора, драконы, муж. Я вспомнила каждый момент своей жизни после возвращения из Академии, каждый виток чужих игр, сплетающих вокруг меня тугой кокон. Я вспомнила все, но лучше бы не вспоминала. Потому что к физической слабости тут же навалилась душевная. Я чувствовала себя растоптанной, разобранной, сломанной в нескольких местах и бесконечно уставшей. Как ты себя чувствуешь? Спросил незнакомый голос. Никак, равнодушно ответила я, не открывая глаз. Мне было все равно, кто рядом со мной. Душевных сил на переживание не осталось. Где болит? Нигде. Встать можешь? Нет. Почему? Не хочу. Не хотелось ни вставать, ни шевелиться, ни куда-то идти. Моему собеседнику это не понравилось, и вскоре раздалось очередное «выпей». Снова несколько глотков, в этот раз обжигающий острых, словно кто-то сыпанул жгучего перца в чистый спирт. Я закашлялась и со слезами на глазах прохрипела. «Что это за трава?» Старый дедов рецепт от похмелья для бодрости. Хмыкнул незнакомец и сунул еще один стакан мне в руки, в этот раз с простой водой. Я жадно осушила его до дна и вытерла потрескавшиеся губы ладонью. Во рту стало легче, а внутри еще жгло, но бодрее стало однозначно. Опираясь на одну руку, я села и хмуро посмотрела по сторонам. Бежевые стены. Из мебели лишь кровать, на которой я сидела, тумбочка, заставленная пузырьками и склянками, и небольшой шкафчик со стеклянными дверцами у противоположной стены. За окном только небо и солнце, все так же бессовестно слепящие глаза. «Где «В лазарете княжеского замка». «Значит калирия. «Мне кажется, или ты расстроена этому факту, Ванесса?» Я перевела взгляд на стоявшего рядом со мной человека. Мужчина лет 50, точнее не скажешь, с тедыми висками, но еще темной макушкой, внимательными серыми глазами. Внешность такая странная, вроде приятный на вид, но совершенно не запоминающийся. В толпе такого не заметишь. А если и заметишь, то через минуту уже забудешь. Одет он был просто. В серую форму княжеских целителей с зеленой эмблемой на рукаве в виде кленового листа. Когда-то я грезила о такой же. Попасть в главный лазарет страны — это ли не предел мечтаний для наивной выпускницы Академии? Кажется, это было в прошлой жизни. А вы? Я вопросительно посмотрела на него. Ах, да, я не представился. Он слегка склонил голову. Бейрендаш — целитель второго ранга. Не первого, но и не третьего. Середнячок. Впрочем, какая разница? Меньше всего меня сейчас волновали чужие ранги. «Где час Савитони?» «Она пришла в себя еще накануне вечером. Сегодня уже дважды заходила узнать, как твое состояние». «Надо же, сколько заботы!» «Конечно, это не забота, а расчет. Я не настолько глупа, чтобы беззаветно проникнуться ее речами о спасении. Ни черта бы она не сунулась в Сауру только для того, чтобы вызволить свою бывшую воспитанницу из коварных лап Сауорцев». Я была им нужна. Я была всем нужна, но лишь по причине того, что во мне жил дар видящий, поэтому я не обольщалась и ни на что не надеялась. А вот и она! успехнулся он, когда в коридоре раздались жесткий переступ каблуков. Не терпится ей. Целитель покачал головой, собрал с тумбочки на поднос пустые пузырьки и направился к выходу. В дверях он столкнулся с чессой. Как она? сходу спросила та. Очнулась. Я дал ей несколько настоек для того, чтобы окончательно пришла в себя. «Хорошо». Нетерпеливо отмахнулась она и направилась ко мне. «Ванесса, я уж думала, ты собралась неделю валяться на больничной койке». С сочувствием у нее всегда было плохо. Я уже привыкла, поэтому просто пожала плечами. «Тебя ждут княжеские дознаватели. Не переживай». «Они просто хотят переговорить с тобой относительно твоего пребывания в Саоре. Возможно, у тебя найдется какая-то полезная информация». «Я и не переживаю», — спокойно ответила я. «И никуда не пойду, пока не увижу своих родителей». Нес, сейчас не время для детских капризов». «Никаких капризов, Чеса. Мне все равно, кому и какая информация от меня нужна. Я вернулась только ради родителей». Так что сначала отведите меня к ним, а потом задавайте свои вопросы. Ванесса, мне было нечего терять, поэтому я сказала, как есть. Я не доверяю ни вам, ни остальным. Хотите, чтобы я сотрудничала? Докажите, что моя мать с отцом здесь, что они живы. Тогда и поговорим. В этот момент мне не было страшно. Мне было все равно. Какая-то часть меня после событий в Саоре будто замерзла, покрылась ледяной куркой и ни на что не реагировала.